Я говорил с миледи, а? Про дорожку. Э, она не возражает. Вот как Лорд Эмсворт стал тёмно-розовым. Он искал слова, но посмотрел на садовника и ощёкся. Он знал такие взгляды. Они к уходу, играв, ужасаясь, понял, насколько он зависит от этого человека.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 Придали её лицу что-то такое, из-за чего лорд счёл её скорее равесницей. Именно такие девочки в городских переулках таскают детей, которые не меньше их, ведя при этом за руку ещё одного ребёнка и выкликая третьего. Это здешняя, только что умылась и надела бархатное платье, видимо, самое лучшее, а волосы, не считаясь с модой, заплела в тугую косичку. Эх.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 Из домика вышел мальчик с огромным букетом. При третьем лице лорду Эмсворту стало легче. Как поживаете, сказал он. Замечательные цветы. С приходом брата ободрилась и Гледдис. Правда, завылабалася она. Я их нарвала там, в парке. Хозяин меня не поймал. Бежал, бежал, да куда ему. Ещё камнем швырнула, попала в подбородок. Лорд Эмсворт мог бы сказать ей, что парк принадлежит не Макалистеру. Ну, из восхищения и благодарности просто смотрел на неё. Мало тому, что одним только словом она украшает диких собак, она бросает камни в садовника, да ещё и попадает. Какую ерунду пишут о нынешних девушках. Если они такие, они лучше тех прежних. А Эрн сказала она, меняя тему. Вы мызал голову маслом на праздник. Праздник в ихнем парке. А, вы идёте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 Они были вместе лет 6, но сестра её отняла и дала жене викария на благотворительность. Он вздохнул. До свидания. До свидания, сэр. Спасибо, сэр. Задумчиво бродя по улочкам, он встретил леди Констанс. А, Кларионс, вот ты где. Да, признался лорд Эмсворт. Всё осмотрел? Да. А я иду в этот дом викария, сказал там девочка из Лондона, благотворительная.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 Сегодня, к примеру, он быстро превратился в мокрый компресс. Тоже неприятно. Рядом появилась величественная дама. Кларисс. Лорд Эмсворт так изнемок и душой, и телом, что даже леди Констанс мало что к этому прибавила. Кларисс, как ты выглядишь? Да. Да. А как тут можно выглядеть, если бы ты не заставляла? Кларисс, ты не ребёнок. Раз в году можно вспомнить, что ты джентльмен, а не бродяга. Как бы цилиндр. Школьники беспокоятся. В каком смысле? Ну вот, сейчас я шёл, где они играют в мяч. Господи, как-то так жарко. И один мальчик бросил полкокоса. Если ты покажешь, какой именно мальчик, участила предложила сестра. Я велю его наказать. Как это? Покажешь? Удивился граф. они все одинаковые. А если бы я его узнал, я бы пожал ему руку. Эй, -э -э. мальчик, который бросает кокосы в цилиндр, очень умён. И воротничок. Да, я как раз хотела сказать: "Иди и смени эту тряпку какая-то". Анстанс, ты подумай, иди сейчас же. Где твоё достоинство? Всю жизнь. Всю жизнь. Ну, помню, в детстве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 И библейские отроки, окажись они здесь, узнали бы немало нового о богненных печах. Лорд Эмсворт задержался, меняя воротничок и очень повеселил, когда новый стоячий тут же ослабил свою хватку. На том веселье и кончилось. Намётанным глазом несчастный лорд определил, что нынешний пир затмил все, какие были. Обычно местные школьники отличались скорее тупостью, Конечно, везде есть свои герои. Тут в Бландинге придут на память имена Уилли Дрейка и Томаса Крысы. Бленкирона, но с этими мальчиками, как правило, вполне справлялся помощник викария. Нынешнее чиппете напоминало собрание Дон Кихотов, потому что из Лондона в деревню привезли новых детей. В ребёнке, выросшем среди консервных банок и капустных кочерыжек, есть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 Просто сага о героях и полубогах. Я думала, если я сама не поем, будет всё ему. Две порции. Не поедите, переспросил лорд Эмсворт. Вы хотели сказать, что не ужин или? Да, сэр, спасибо, сэр. Я думала, я не съем своё и отнесу ему, и возьму его. Будет две порции, моё и его. У лорда Эмсворта немного закружилась голова. Двадцать. выговорил он. В жизни не слышал такого ужаса. Немедленно идёмте туда. Хозяйка сказала сэр, чтобы я сидел тут. Чёрт с ней. Хорошо, сэр. Спасибо, сэр. Через 5 минут дворецкий Бич, прикорнувшийся у себя в комнате, услышал звонок. Повинуй своему господину, он пошёл в библиотеку, где и нашёл не только его, но и юную особу, при виде которой Едван не поднял брови. Мич. Да, ми лорд. Это леди выпьет чаю. Слушаюсь, ми лорд. У неё есть брат. Ну, вот, как, ми лорд. Она понесёт ему Лорд Эмсворт обернулся к гостье. Он любит курицу. Ху-ху. Простите. Да, сэр. Спасибо, сэр. А ветчину? Спасибо, сэр. Ой, ой, это дагре. Нет, сэр, спасибо. Я сегодня. Тогда легковы вина. Мне недавно прислали на пробу, объяснил он даме. Ничего особенного, но пить можно, можно. Не, я бы хотел узнать мнение вашего брата. Присмотрите, пожалуйста, чтобы всё положили в корзинку, прибавил он. И оставьте в холле бич, мы заберём на обратном пути. Когда они выходили из высоких дверей, уже царила прохлада.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 Я бы положил крутых яиц и баночку варенья. — Прекрасно. А еще что? Глаза у Глэдис робко засветились. — Можно мне цветочков? — спросила она. — Конечно, — сказал граф. — Конечно, конечно, конечно, все непременно. Битш, а что такое цветочки? — Цветы, милорд. — Да, сэр. Спасибо, сэр. А, сказал лорд Эмсворт. Цветы? Да, да, да. Да, понятно. Хм. Он снял пинцетные протёр надел и посмотрел на сад, весело расстелавшийся перед ним. Цветочки. Ничего не скажешь, они тут были. Флоксы, ливкой, ноготки, ирисы, ромашки, гвоздики, лобелии, гелиотроп, анютины глазки. Но кто их даст сорвать?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 остановился, увидев во внезапном озарении, что он жалкий отпрыск бесстрашных предков, которые при всех своих недостатках со слугами обращаться умели. Конечно, у них были кое-какие преимущества. В хоросердющем, например, и разрубишь садовника на четыре части. Но даже и при этом они лучше его, если из-за его низкой трусости.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 Ещё ваше так горчает, что шичите другого хозяина? Ня, болезговорчу. Я высоко ценю ваши услуги, но не позволю распоряжаться в моих владениях. Ах, господи, господи, прибавил граф немного, всё испортив. Природа затаила дыхание. Затаили его и флоксы и ливкои и гвоздики ноготки и весы гелиотропы лобелии ромашки глазки. Где-то вдалеке орали дети, видимо, что-то ломали.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 Она бежала к нему взволнованная, как садовник. Клариэнс! Ты не попугай, сказал граф. Я слышал. В чём дело, Констанс? В чём дело? Посмотри на часы. Тебя ждут. Ты должен говорить речь. Лорд Эмсворт твёрдо встретил её взгляд. Нет. Не должен, отвечал он. Я не люблю говорить речей. Если они тебе нужны, попроси викария.